Воскресенье, 7 июля. Восхитительный солнечный день. Почти осенний. Мы отправились в Караско. Пляж был пуст, может быть, потому что в июле люди не решаются верить хорошей погоде. Мы сели на песок. Когда пляж пуст, волны кажутся величественными, они правят пейзажем. И я ощущаю себя маленьким, робким, покорным. Я гляжу на море, Неумолимое и пустынное, гордое своей пеной и своей смелостью, на чаек, едва заметных, беззаботных, почти нереальных. И тотчас пытаюсь спастись, раствориться в безответственном восхищении. Но потом, почти сразу, восхищение тает, и я чувствую себя беззащитным, как ракушка, как камешек, подхваченный волною. Море — оно как вечность, Когда я был ребенком, оно билось и билось о берега, и же билось оно, когда ребенком был мой дед и дед моего деда. Сила подвижная и безжизненная. Волны не ведают мысли, не ведают чувства. Море — свидетель истории человечества. Бесполезный свидетель, ибо не знает, что такое история человечества. А если море — это Бог? Но ведь и Он — «Бесчувственный свидетель, сила подвижная и безжизненная». Авельянеда тоже глядела на море, почти не мигая. Ветер запутался в ее волосах. «Ты веришь в Бога?» — спросила она, как бы продолжая мои мысли. «Не знаю. Я хотел бы, чтобы Бог существовал, но не уверен, что Он есть. И еще не уверен, если Бог существует...» что он такой, каким мы в своем жалком полузнании его представляем. Но ведь это же так ясно. Ты усложняешь, потому что тебе хочется, чтобы у Бога было лицо, руки, сердце. А Бог — то, что всему дает имя. Можно сказать, что Бог — это все. Вон тот камень, моя туфля, чайка, твои брюки, туча — все. И тебе это нравится? Этого достаточно? Во всяком случае, внушает почтение. А мне нет. Не могу я представить себе Бога в виде большого анонимного акционерного общества. Понедельник, 8 июля. Эстабан уже встает. Болезнь его принесла немалую прибыль, как ему, так и мне. Два или три раза мы поговорили попросту, по-настоящему откровенно. Иногда говорили даже об общих вопросах, и тоже, естественно, без взаимного раздражения. Вторник, 9 июля. «Так значит, я боюсь, что через десять лет она наставит мне рога». Среда, 10 июля. Вигнали. Встретились на Саранди. Выхода не оставалось. Пришлось выслушать его излияние. Вид у него был несчастный, я потерял в какой-то момент бдительность, и в результате мы очутились у стойки с чашечками кофе в руках. Громким голосом, обычная его манера вести доверительные беседы, Вигнали поведал мне дальнейшие перипетии своей идиллии. «Ну, да чего же не везет, черт побери! Жена нас застала, можешь представить? Не то чтобы уж совсем, как говорится, в разгар преступления. Мы только целовались». Но ты не представляешь, какой крик подняла моя благоверная. В ее доме, под ее кровом, мы, которые едим ее хлеб. И я, ее муж все-таки, чувствовал себя просто жалкой букашкой. Эльвира же, наоборот, отнеслась к делу очень даже спокойно и тотчас придумала шикарное объяснение. Она и я всегда были словно брат с сестрой. Мы поцеловались по-родственному, ничего особенного». Тут я понял, что ко всему я еще и кровосмеситель, а супруга между тем орет, на чем свет стоит. «Не думайте, что вы хорошо устроились!» — кричала она, — «что я буду помалкивать, как твой недоделанный Франсиско!» И тут же кинулась к теще, к соседям, к лавоченьку. Через два часа весь квартал уже знал, что эта стерва пыталась отбить у нее мужа. Эльвира же со своей стороны весьма энергично заявила мужу, что ее оскорбляют, и она больше ни одной минуты не останется в этом доме. Однако же осталось еще часа на три, в продолжение которых сделала мне ужасную пакость, в полном смысле слова — ужасную пакость. Видишь ли, Франциско, он на все согласен, он человек неопасный. Но моя супруга вопила, кричала, то и дело бросалось на Эльвиру. И та, видимо, со страху, «Знаешь, что ей сказала?» «И кому, дескать, только в голову придет обратить внимание на такую дрянь?» «Ты подумай!» «Хуже всего то, что благоверную мою эти слова убедили!» Она сразу же и утихла. «Нет, ты только подумай!» «Клянусь, этого я Эльвире никогда не прощу!» «Пусть убирается куда подальше вместе со своим рогоносцем! Хватит!» «В конце концов, знаешь, она вовсе не так хороша, как мне показалось сначала!» И потом я вот что теперь понял. Раз уж я все равно теперь неверный муж, так лучше заведу себе какую-нибудь помоложе да посвежее, и чтоб дома никто ни о чем не догадывался. Это главное. Я уважаю святость домашнего очага. И опять же, старух моя, зачем ее волновать, бедняжку? Суббота, 13 июля. Она рядом со мной. Она спит. Я пишу на листке, нынче вечером вложу его в дневник. Сейчас четыре часа, кончается сиеста. Я начал сравнивать ее с Эссабелью. Начал с этого, окончил совсем другими мыслями. Вот она здесь, рядом со мной. На улице холодно, а в квартире хорошо, даже жарко немного. Ее тело почти обнажено, Одеяло и простыня сбились на сторону. Я стал сравнивать ее тело с телом Исабели, как его помню. Конечно, в те времена все было иначе. И Исабель не была худенькой. Я помню крупную ее грудь, чуть отвисавшую, и живот гладкий, плотный. Бедра ее нравились мне больше всего. Я помню их нежную округлость под своими ладонями. И плечи полные, бело-розовые и стройные красивые ноги с чуть заметно вздувшимися венами. Тело, на которое я гляжу сейчас, нисколько не похоже на то. А вельяна худа, ее слабо развитая грудь возбуждает во мне нежную жалость. Плечи покрыты веснушками, живот впалый, детский. Бедра ее тоже мне нравятся. Или меня вообще больше всего пленяют в женщине бедра? Ноги же тонкие, хоть и стройные. Но то тело влекло меня прежде, а это влечет теперь. Обнаженная Исабель была неотразима. Едва я ее видел, желание переполняло все мое существо, и я уже не мог думать ни о чем другом. Обнаженная Авельонеда кажется беззащитной, беспомощной, прелестной. Ее беззащитность трогает до глубины души меня тянет к ней. Но чувственное очарование лишь часть ее прелести, ее притягательной силы. Обнаженная Исабель была обнаженной женщиной, и только, быть может, влечение к ней было проще, чище. Обнаженная Авельянеда ⁇ человек с ярко выраженной индивидуальностью. Любить Исабель означало желать ее, любить Авельянеду значит, еще и любить ее личность, ибо именно она составляет не менее половины привлекательности Авельянеды. Я держал в объятиях Исабель, я обнимал ее тело, откликавшееся на все мои порывы и способное возбуждать их. Когда я обнимаю худенькую Авельянеду, я чувствую в своих объятиях и ее улыбку, и ее взгляд, ее манеру говорить — Ее нежность, ее стыдливое неумение до конца отдаться страсти и ее чувство вины за это неумение. Так вот, начал я со сравнений такого рода. А потом пришли другие мысли, и я приуныл, пал духом. Каким был я тогда и какой я теперь? Грустно? Грустно. Никогда я не был атлетом, Боже, сохрани. Но где мои мускулы, где сила, где гладкая, без морщин кожа? А главное, многого тогда не было из того, что есть к несчастью теперь. Есть неровная лысина, слева меньше волос, чем справа. Есть расплывшийся нос, есть складка на шее, редкие рожеватые волосы на груди. В животе у меня бурчит, на ногах вздутые вены и вдобавок неизлечимая унизительная болезнь — грибок. А Вилья Неди все это безразлично. Она знает меня таким, какой я сейчас. Она не видела меня прежде. Но мне это самому не безразлично. Я смотрю на себя и вижу призрак, оставшийся от молодых моих лет, карикатуру на себя самого». Зато существуют мой разум, мое сердце, мое мыслящее, и я, в конце концов. Быть может, это что-то возмещает? Я же сейчас, наверное, лучше, чем был в одни и ночи Исабели. Чуть-чуть лучше не следует слишком обольщаться. Будем справедливы, будем объективны, будем искренни, черт возьми. Вопрос: а что перевешивает? Господь, если Он существует, наверное, там наверху, творит крестное знамение с испугу. А Вельянеда, О уж она-то существует бесспорно, здесь, рядом. Она открывает глаза. Понедельник, 15 июля. В конце концов, может быть, Анибель и прав. Я уклоняюсь от брака от того, что боюсь оказаться в дураках, а не от того, что забочусь о будущем Авельянеды. И ничего хорошего тут нет. Потому что одно не вызывает ни малейших сомнений. Я люблю ее. Я пишу это для себя одного, так что плевать, если слова мои звучат банально. Это правда. И точка. И поэтому не хочу, чтобы ей было плохо. Я не соглашался на брак ибо совершенно искренне не сомневался, что так для нее лучше. Я хотел, чтобы она оставалась свободной, чтобы через несколько лет не оказалась прикованной к старой развалине. Если выходит, будто это лишь предлог, а на деле я забочусь только о себе, стремлюсь застраховаться от будущих измен, значит, ясно, надо поступить по-другому, построить иначе всю внешнюю сторону наших отношений. Ведь нам приходится скрываться. Положение ее непрочно, может, это хуже, чем связать себя навеки с человеком вдвое ее старше. В конце концов, раз я боюсь остаться в дураках, значит, думаю о ней дурно. А это, с моей стороны, просто свинство. Я же знаю, она славный человек, порядочный. И знаю, что если когда-нибудь полюбит другого, то не станет скрывать, обманывать и тем унижать, и оскорблять меня». Она тогда, конечно, просто скажет мне все как есть, или я сам догадаюсь, пойму, а выдержки у меня хватит. Но, наверное, лучше всего поговорить с ней, пусть решает сама. Пусть почувствует себя увереннее. Среда, 17 июля. Бланка сегодня расстроена. Мы ужинали молча. Хайме, она и я. Эстебен впервые после болезни ушел вечером из дому. Я не хотел начинать разговор, потому что знаю, как отвечает Хайме. Потом, когда он ушел, надо полагать, не попрощавшись, трудно принять за доброй ночи то рычание, которое он издал перед тем, как хлопнуть дверью. Я остался в столовой и читал газету. Бланку убирала со стола и заметно медлила. Я приподнял газету, чтобы она могла снять скатерть, и взглянул на нее. Глаза Бланки были полны слез. «Что у тебя с Хайма?» — спросил я. «С Хаймой и с Диего. Я поругалась с обоими». «Слишком загадочно. Не могу представить себе, чтобы Хайма и Диего объединились против Бланки». «Диего», — говорит, — «будто Хайма мужеложец». И из-за этого я поссорилась с Диего. Слово «мужеложец» обрушилось на меня двойным ударом — Так назвали моего сына, и назвал никто иной, как Диего, на которого я надеюсь, которому верю. А можно узнать, с чего это твой распрекрасный Диего позволяет себе подобную клевету?» Бланка горько улыбнулась. «Это самое худшее. Клеветы никакой нет, он сказал правду. от того я и разругалась с хайме я видел, как трудно Бланке говорить такое о брате, вдобавок говорить мне. Я сам услышал, как фальшиво прозвучали мои слова. И ты веришь, Диего? Веришь клевете на брата?» Бланка опустила глаза. И так и стояла молча, держа в руках хлебницу, воплощение страдания и женской заботливости. «Так оно и есть», — сказала она. Хайма сам признался. До сегодня я не думал, что глаза мои способны полезть на лоб. Виски ломило. — Значит, эти его приятели? — пробормотал я. — Да, — отвечала Бланка. Меня словно обухом по голове ударили. Однако надо сказать, что в глубине моей души все же и раньше таились какие-то подозрения. И потому... Только потому слово «мужеложец» прозвучало все-таки не совсем неожиданно. «Я тебя об одном прошу», — прибавила Бланка. «Ты ему ничего не говори, он пропащий. Никаких угрызений совести, представляешь? Женщина, говорит, меня не привлекают. Все, мол, само собой получилось. У каждого такая натура, какую ему Бог дал, а ему, дескать, Бог не дал способности любить женщин. И говорит так уверенно». Честное слово, у него совсем нет комплекса вины. Тут я сказал, без всякой, впрочем, уверенности, «Вот расшибу ему башку, увидим тогда, какой у него будет комплекс вины». Бланка засмеялась впервые за вечер. «Не выдумывай, я же знаю, никогда ты этого не сделаешь». И тогда на меня напало отчаяние, страшное, безнадежное отчаяние, Ведь это же Хайм, мой сын. У него лоб и рот, как у Исабели. Где тут моя вина и где его? Конечно, я не следил за детьми как следует, не мог полностью заменить им мать. Да и нет у меня вовсе призвания быть матерью. Я даже не уверен, что у меня есть призвание быть отцом. Но разве по моей вине Хайм и дошел до такого? Может, надо было сразу, с самого начала, заставить его прекратить дружбу с этими типами. Все равно он встречался бы с ними без моего ведома». «Я должен с ним поговорить», — сказал я. Бланка глядела кротко и обреченно, как мученица, идущая на пытку. «А тебе следует помириться с Диего», — прибавил я. Четверг, 18 июля. Мне надо было сказать о Вильянеде две вещи. Но мы были в квартире всего лишь час, и я успел только рассказать о Хайме. Она не сказала, что я ни в чем не виноват, и я поблагодарил ее. Мысленно, разумеется. Я все же думаю, что если человек порочен, никаким вниманием, никаким воспитанием его не исправишь». Конечно, я должен был сделать для него больше, это ясно. Настолько ясно, что я не могу чувствовать себя совсем невиноватым. И потом, чего я хочу? Чего мне надо? Чтобы он не был мужеложцем или просто хочу снять с себя вину? Какие мы все эгоисты, Господи Боже мой! Какой я эгоист! Даже сейчас, когда меня мучают угрызения совести, Они ведь тоже эгоистичны. Что-то вроде стремления к спокойствию, к душевному комфорту. Хайме я не видел. Пятница, 19 июля. И сегодня не видел. Но мне известно, что Бланка ему сообщила о моем желании с ним поговорить. Эстебану лучше ничего не рассказывать. Он ведь довольно жестокий. А может, он уже знает... «Суббота, 20 июля. Бланка подала мне конверт. Читаю письмо. Старик, я знаю, ты хочешь говорить со мной, и знаю, о чем. Будешь читать мне мораль, а я не могу слушать твои проповеди по двум причинам. Во-первых, мне не в чем себя упрекнуть. Во-вторых, у тебя у самого есть тайная интрижка. Тебя подцепила девочка, я тебя с ней видел». Ты, я думаю, согласишься, что это не самый лучший способ сохранять должное почтение к памяти мамы. Это в твоём духе. Ты всегда проповедовал нравственность, только не для себя. Мне не нравится твое поведение, а тебе не нравится моё. Поэтому лучше мне исчезнуть. Следовательно, я исчезаю. Теперь перед тобой открыто широкое поле деятельности. Я, совершеннолетний, не беспокойся, К тому же, надеюсь, мой уход сблизит тебя с сестренкой и с братом. Бланка знает все, О подробностях можешь осведомиться у неё. Эстебану я рассказал вчера, зашел днем к нему в контору. Для твоего спокойствия могу тебе сообщить, что он реагировал как истинный мужчина. Поставил мне под глазом фонарь. Другим глазом я, однако, в состоянии рассмотреть будущее. Не так же оно скверно, вот увидишь» и кинуть последний прощальный взор на мое милое семейство, столь правильное и безупречное. Привет, Хайме. Я протянул листок бланки. Она читала медленно, потом сказала. Он забрал свои вещи сегодня утром. И вся бледная поглядела мне в лицо. А насчет женщины, правда? И да, и нет, отвечал я. «Правда, что я связан с одной женщиной, совсем юной, живу с ней. Но неправда, что я оскорбляю твою покойную мать. Мне кажется, я тоже вправе любить кого-то. И не женюсь только потому, что не уверен, хорошо ли это будет». Наверное, последняя фраза была лишней. Не знаю. Бланка сжала губы. Кажется, она колебалась между привычной дочерней ревностью и простым человеческим сочувствием. «А она хорошая спросила тревожно да хорошая отвечал я бланка вздохнула с облегчением все-таки она еще верит мне я тоже вздохнул с облегчением поняв что пользуюсь доверием дочери и тут неожиданно для самого себя я сказал просить тебя познакомиться с ней это слишком я сама хотела тебя попросить об этом отвечала бланка я промолчал благодарность комом стояла в горле воскресенье 21 июля может быть раньше когда наше только начиналось я предпочла бы замужество теперь по моему не надо я записываю эти ее слова в первую очередь потому что боюсь забыть вот что она мне ответила на сей раз я поговорил с ней совершенно откровенно. Мы обсудили возможности нашего брака со всех сторон. «Еще до того, как я пришла сюда, в эту квартиру, я поняла, что тебе тяжело говорить о женитьбе. Ты только один раз произнес это слово, тогда, у дверей моего дома, и я от души тебе благодарна. С того дня я поверила в тебя, в твою любовь, но согласиться на брак не могла». Получалась какая-то фальшь, и на ней строилось бы наше будущее, которое стало теперь настоящим. Если бы я согласилась, тебе пришлось бы ломать себя, через силу принимать решение, для которого еще не приспело время. И тогда я сломила себя, ведь я же, естественно, в себе была уверена больше, чем в тебе». Я знала, что даже сломив себя, не стану на тебя досадовать. А если бы тебе пришлось это сделать, ты, может быть, стал бы сердиться на меня немного. А теперь все позади. Я падшая. Есть что-то варварское в женщине, вечно стоящей на страже своего целомудрия. А уж если она решится его потерять, так не раньше, чем получит все необходимые гарантии. Когда же так называемое «падение» позади... Начинаешь понимать, что все это бредни, старые сказки, выдуманные с одной лишь целью — подцепить мужа. Вот поэтому ты я и не думаю, что для нас с тобой брак — лучший выход. Самое важное, чтобы нас что-то связывало. Это что-то существует, ведь правда? Так вот, не кажется ли тебе, что пусть лучше нас связывает то сильное, смелое, прекрасное — которая воистину существует, а не какая-то запись, да нудная официальная речь пузатого чиновника. К тому же у тебя дети. Я не хочу бороться за тебя с тенью твоей жены, не хочу, чтобы твои дети ревновали ко мне вместо матери и, наконец, о твоем страхе перед временем. Ты боишься, что станешь старым, и я начну глядеть по сторонам. Не надо, не бойся. То, что я больше всего в тебе люблю, не подвластно времени. Она говорила спокойно, говорила не совсем то, что думала, а скорее то, чего я ждал и желал. Но как радостно было ее слушать. Понедельник, 22 июля. Я старательно подготовил встречу, но Аверьянеди не сказал ничего. Мы сидели в кондитерской. Редко бываем мы где-нибудь вместе». Она всегда нервничает, беспокоится, как бы нас не увидел кто-либо из конторы. Я говорю, что рано или поздно это все равно должно произойти, и потом не можем же мы постоянно сидеть в заперти в своей квартире. Я поднял глаза от чашки, и Авельонеда сразу перехватила мой взгляд. Кого ты увидел? Кто-нибудь оттуда? Оттуда означает из Конторы. Нет, не оттуда. «Пришел человек, который хочет с тобой познакомиться». Она страшно встревожилась, и на минуту я пожалел, что устроил все это. Проследила за моим взглядом, и прежде чем я успел сказать хоть слово, узнала Бланку. «Значит, дочь все-таки на меня похожа». Я помахал Бланке, и она подошла. Красивая, веселая, добрая. Я ощутил отеческую гордость. «Бланка — моя дочь». Авельянеда протянула руку. Рука дрожала. Бланка была на высоте. Пожалуйста, не волнуйтесь. Это я хотела познакомиться с вами. Тем не менее, Авельянеда никак не могла прийти в себя. В страшном волнении пробормотала она. Господи, Боже мой, не могу себе представить, ни уж, что он говорил с вами обо мне. Не могу себе представить, вы хотели со мной познакомиться. Простите, вы, наверное, думаете, Бог знает что. Бланка всячески старалась ее успокоить. Я тоже. И все же я уловил какую-то ниточку взаимной симпатии, протянувшуюся между ними. Они почти одного возраста, разница небольшая. А Авельянеда постепенно успокаивалась, уронила, однако же, пару слезинок. А через десять минут они уже мирно и безмятежно беседовали. Я слушал. Я опознал новую радость. Они здесь, обе, рядом со мной — две женщины, которых я люблю больше всего на свете. Авельяна Эда горячо настаивала, чтобы я проводил дочь. Расстались. Мы с Бланкой прошли пешком несколько кварталов под моросившим дождем, потом сели в автобус. Дома Бланка меня обняла, обычно она не слишком щедра на ласки так что это объятие я не забуду. Прижалась щекой к моей щеке сказала, «Она мне понравилась по-настоящему». Я и не думала, что ты способен сделать такой удачный выбор. Я почти не ужинал и поскорее лег. Устал так, будто целый год камни ворочил Но какое это имеет значение? Вторник, 23 июля. Со вчерашнего дня, когда мы с Бланкой ушли из кондитерской, я не видела Вильянеду. Сегодня рано утром в конторе она подошла к моему столу с двумя скорошевателями. Спросила что-то. Мы всегда очень осторожны на работе. До сих пор никто ни о чем не догадывается. Но сегодня я взглянул на нее внимательно. Хотел знать, как она себя чувствует. Не сердится ли, что я подстроил ей вчера ловушку? Она смотрела серьезно. Очень серьезно. Лицо почти совсем не подкрашено. Я ответил на ее вопрос, объяснил, что надо сделать. Вокруг были люди, мы не могли сказать друг другу ни слова. Отходя, она положила на мой стол две чековые книжки, а под ними листок, на котором было нацарапано: "Спасибо". Пятница, 26 июля. 8 часов утра. Завтракую в Тупи, Тупинамба, знаменитый в Монтевидео ресторан, где собиралась обычная интеллигенция. Одно из моих величайших удовольствий. Сажусь возле окна, выходящего на площадь. идет дождь. Еще того лучше. Я научился любить это легендарное чудище — дворец Сальво. Не зря же его изображают на открытках для туристов. Можно сказать, что дворец выражает наш национальный характер. Грубый, безвкусный, тяжеловесный, милый. До того он некрасив, до того безобразен — что приводит в хорошее настроение. Я люблю тупи в эти часы. Совсем рано, когда еще не набежали сюда гомосексуалисты. Я забыла о Хайме. Какой ужас! И только кое-где за столиками сидят одинокие старики, почитывают Дия или Дебаты и наслаждаются. Большинство из них — пенсионеры, которые никак не могут отвыкнуть подниматься ни свет ни заря а я, когда выйду на пенсию, тоже буду по-прежнему ходить в тупе или привыкну валяться в постели до 11 словно какой-нибудь начальственный сынок. По-настоящему следовало бы делить общество на классы в зависимости от того, кто в котором часу встает. А вот и Бьенкомано, беспамятный официант, наивный искренне благожелательный. В пятый раз заказываю ему полпорции кофе с молоком и рогалики, и, наконец, он приносит большую чашку кофе и крекеры. И так он старается от всей души, что я сдаюсь. Опускаю один за другим кусочки сахара в чашку, а Бьянкаману стоит возле и рассуждает о погоде и о работе. Оно, конечно, что хорошего, коли дождь идет, а только я говорю, сейчас ведь у нас зима или как? Я соглашаюсь. В самом деле нет никакого сомнения в том, что сейчас зима. Господин, сидящий в глубине зала, зовет Бьянкаману. Господин чрезвычайно рассержен. Ему бьянкоману тоже принес совсем не то, что он заказывал. Только господин отнюдь не намерен сдаваться. А может быть, он аргентинец, приехал сюда на недельку по делам, заработать малую италику и не знает наших обычаев. Далее следует второе отделение моего праздника — чтение газет. Случается, я покупаю их все. У каждой свое лицо, и мне доставляет удовольствие различать их. Стилистические выкрутасы и дебаты, благопристойное ханженство Пайс, пестрая смесь самых разных сведений, изредка разбавляемая антиклерикальными выпадами Дия, толстенная маньяка. Какие они все разные и какие одинаковые. Ведут сложную игру, хитрят, намекают, переходят из одного лагеря в другой, а на деле едят из одного корыта, врут да обманывают, тем и кормятся. А мы-то читаем, доверим, да голосуем, спорим, и, главное, не помним, ничего не помним, как идиоты. Вчера газета писала прямо противоположное тому, что пишет сегодня, а мы не помним. Сегодня в газете яростно защищают человека, которого вчера обливали грязью, а мы не помним. Но еще хуже то, что человек этот доволен, он горд с поддержкой прессы. Вот почему я предпочитаю откровенное безобразие дворца сальву Он всегда был уродом. Он нас не обманывал. Он выясся здесь, в самом людном месте города, вот уже 30 лет. И все мы... Местные и приезжие поднимаем глаза, дабы почтительно охватить взором все его уродство. А чтоб читать газеты, глаза приходится опускать. Суббота, 27 июля. Авельянеда в восторге от Бланки. «Никогда не думала, что у тебя такая очаровательная дочь», повторяет она примерно каждые полчаса. Эти слова и слова Бланки — никогда не ожидала, что ты способен сделать такой удачный выбор, обнаруживают весьма нелестное мнение обеих о моей особе, во всяком случае, недоверие к моей способности как выбирать, так и породить что-либо стоящее. Тем не менее, я доволен. И Авельянеда тоже. Листок с нацарапанным «спасибо», положенный мне на стол в прошлый вторник, был только началом. Она призналась что, увидев мою дочь, пережила сперва неприятные минуты. Подумала, будто Бланка явилась устроить ей сцену и будет всячески ее поносить, что, на взгляд Авельонеды, вполне понятно и чуть ли не заслуженно. Удар, решила она, может оказаться столь яростным, сильным и разрушительным, что погубит «наше». И только тогда до конца поняла, какое место занимает в ее жизни «наше», поняла, насколько невыносимо ей было бы прервать отношения, на первый взгляд даже не заслуживающие названия мимолетных. «Ты не поверишь! Все это пронеслось у меня в голове, пока твоя дочь пробиралась к нам между столиками». Дружеская улыбка Бланки была для Авельянеды нежданной радостью. «Скажи, я могу стать ее подругой?» — спрашивает она, и лицо ее светится надеждой и счастьем. Наверное, так же, как 20 лет назад, когда она спрашивала маму и папу, какие подарки принесут ей на Рождество волхвы. Вторник, 30 июля. Ахаимы, никаких вестей. Бланка осведомлялась у него на работе. Уже 10 дней не является. Со С Эстебаном у нас молчаливый договор этой темы не касаться. Он тоже с трудом перенес удар. Спрашиваю себя. Как он будет реагировать, когда узнает об Эвильянеде? Я просил Бланку не говорить ему ничего. Пока что, по крайней мере. Быть может, зря я сажаю своих детей в судейское кресло или позволяю им залезать в него. Свой долг перед ними я выполнил. Дал им образование, заботился, любил. Впрочем, на любовь я, наверное, был не слишком щедр. Что ж тут поделаешь? Я не из тех, кто открыто изливает свои чувства. Мне вообще трудно быть ласковым, с женщинами тоже. Всегда я даю меньше, чем у меня есть, только так и умею любить, сдержанно. Сильная страсть прорывается редко, лишь в крайних обстоятельствах. Может, причина тому вечное мое стремление разбираться в оттенках, в степенях. Ну а если ты постоянно изливаешь самые бурные страсти, что у тебя останется на те минуты, Их бывает совсем немного в жизни каждого человека, когда надо отдать все сердце, все целиком. И потом мне неприятна любая вульгарность, а выставлять на показ свои чувства это, по-моему, вульгарно. Если человек рыдает каждый день, что станет он делать, когда придет великая боль? Чем утешит ее? Всегда, конечно, можно покончить с собой, но это все-таки жалкий выход. Я хочу сказать что в сущности невозможно жить постоянно на последнем дыхании, носиться со своими чувствами, ежедневно погружаясь в терзание, нечто вроде утренней ванны. Добропорядочные дамы, привыкшие экономить на всем, не ходят в кино на фильмы с печальным концом, утверждая, что жизнь и без того достаточно горька. И в чем-то они правы. Жизнь достаточно горька — и не стоит хныкать, страдать и закатывать истерики только потому, что вам встретилось препятствие на пути к счастью, которое зачастую граничит с безумием. Я помню как-то раз, когда дети еще ходили в школу, хаймы задали сочинение на классическую тему «Моя мама». Ему было девять лет, и он возвратился из школы в глубоком горе. Я принялся объяснять, что такое случится с ним еще не раз, что мамы у него нет, с этим надо смириться, а не плакать целыми днями, что если по-настоящему любишь и помнишь маму, ты должен держаться, должен показать всем, что и без мамы ты ничем не хуже других. Наверное, в его возрасте трудно было понять мои слова. Но он перестал вдруг плакать с яростной злобой посмотрел мне в глаза и, словно что-то его осенило, сказал твердо, «Ты будешь моей мамой, а не то я тебя убью». Что он хотел сказать? Судя по всему, он понимал, что требует невозможного. Не настолько он был мал. И в то же время настолько мал, что не умел еще скрыть свою первую муку, первую в ряду тех ежедневных мук, что питали потом его ненависть, его протест, что привели его к краху. Учителя, товарищи, общество требовали, чтобы у него была мать, и он впервые со всей ясностью ощутил ее отсутствие. Не знаю, как и почему ему представилось, будто я виноват в этом. Может, он думал, что если бы я больше заботился о маме, она не покинула бы нас. Я виноват в том, что у него нет мамы. Значит, я должен ее заменить, а иначе я тебя убью. Меня он не убил, но убил, уничтожил себя. Отец — мужчина, обманувший его надежды. И вот он убил мужчину в себе. Ох, до да чего же сложные объяснения! А дело-то ведь самое простое, самое неприглядное, скверное дело. Мой сын — мужеложец. Муже-ложец, Такой же, как мерзкий Сантини с этой его сестрой, которая раздевается в его присутствии. Лучше бы сын мой стал вором, наркоманом, идиотиком. Хочу пожалеть его и не могу. Я знаю, можно найти оправдания, разумные, даже убедительные. «Знаю, что во многом виноват и я, но почему же Стебен и Бланка выросли нормальными людьми? Почему они не свернули с прямой дороги, а Хайме свернул?» «Именно Хайме. Самый любимый. Нет у меня жалости к нему. Нет и не будет». «Четверг, 1 августа. Вызвал управляющий. Не выношу этого типа». До того бесцветный просто на удивление, да и трус к тому же. Я пытаюсь представить себе его душу, его внутренний мир. Картина получается отвратительная. Человеческое достоинство ампутировано. На его месте некий протез, дающий возможность изображать время от времени нечто вроде улыбки. Когда я вошел в кабинет, он как раз улыбался. «Приятная новость, Сантамэ, приятная новость!» Он потер руки, будто собирался меня душить. «Вам предлагают не больше, ни меньше, как должность заместителя управляющего». Было заметно, что это предложение дирекции его лично отнюдь не приводило в восторг. «Разрешите вас поздравить!» Он протянул руку. Пришлось пожать. Липкое, словно он только что открывал банку с вареньем. «Но, конечно, с одним условием». «С места в карьер» — ринулся наш краб. «Он в самом деле похож на краба, особенно когда бочком вылезает из-за стола. Условие состоит в том, чтобы вы в течение двух лет не уходили от нас». «А моя свобода?» «Заместитель управляющего мест хорошее, особенно для человека, завершающего карьеру. Работы немного. Принимать особо важных клиентов, присматривать за служащими» заменять управляющего в его отсутствие, общаться с директорами и их супругами, терпеливо снося немыслимые остроты одних и вполне энциклопедическое невежество других. Но... моя свобода! «Сколько времени можете вы дать мне на размышление спросил я. Это было предвестием отказа. Глазки у краба заблестели. Он сказал, «Неделю. В следующий четверг я должен сообщить ваш ответ дирекции». Когда я вернулся в отдел, все уже знали. Так всегда бывает, если дело особо секретное. Принялись обсуждать, поздравлять, обнимать. Служащая нашего отдела Авельянеда тоже подошла и пожала мне руку. Только ее рука, единственная из всех, источала живительное тепло. Суббота, 3 августа. Мы долго говорили с ней... Она считает, что следует хорошенько подумать. Место хорошее, приятное, солидное, платят недурно. Ладно, это все я и сам знаю. Но кроме того, знаю, что имею право наконец отдохнуть. Я его заслужил и не продам за лишние 100 песов в месяц. Даже если бы мне предложили много больше. И то я, наверное, не согласился бы. Для меня главное, чтобы заработка хватало на жизнь. Мне и хватает. Жалование у меня неплохое, а больше мне не надо, даже сейчас, когда я плачу за нашу квартиру. К тому же, выйдя на пенсию, я наверняка стану получать больше почти на 100 песо, так как за последние пять лет, благодаря премиям, мой средний заработок значительно вырос, а вычетов из пенсии не бывает. Конечно, покупательная способность песо падает, и это самый верный признак грядущей инфляции. Угроза вполне реальная, но что поделаешь, как-нибудь выстоим, всегда можно взять какую-нибудь бухгалтерскую работу и постараться это скрыть. А Авельянеда приводит и другие доводы, не столь практичные, скорее трогательные, полные неясных предчувствий. Если ты уйдешь, в конторе станет невыносимо. Тем лучше. Доводы ее нисколько меня не убеждают, ибо надеюсь, что когда я уйду на пенсию, она бросит работу. «Моих доходов вполне хватит на двоих. К тому же оба мы неприхотливы. Развлечения наши по понятным причинам носят характер сугубо домашний. Сходим изредка в кино, посидим в ресторане или в кондитерской. По воскресеньям, даже если погода холодная, но солнечная, любим пройтись по пляжу, подышать свежим воздухом. Иногда купим книгу, пластинку, но больше всего нам нравится разговаривать. Да, разговаривать» рассказывать друг другу, как жили прежде, до того, как началось наше. Никакие развлечения, никакие зрелища не заменят этого наслаждения открывать душу, рассказывать о себе на чистоту. Теперь мы уже научились это делать, потому что к откровенности, к искренности тоже надо привыкнуть. Все эти годы Анибаль жил за границей, Отношения мои с детьми складывались сложно, от сослуживцев я ревниво оберегал свою личную жизнь, боясь насмешек. С женщинами сходился только из соображений гигиенических, каждый раз с другой, ни с одной дважды, так что не отвыкнуть от искренности. Даже и с самим собой я, наверное, редко бывал откровенен. Это правда. Во время наших бесед с Вильянедой я бываю искреннее, чем в своих одиноких размышлениях. Неужто возможно такое? Воскресенье, 4 августа. Открыл сегодня утром ящик маленького шкапчика, и по полу разлетелись бумаги, фотографии, вырезки, письма, квитанции. Тут я увидел листок неопределенного цвета. Он был, наверное, когда-то зеленым, а теперь весь в темных пятнах. Чернила давным-давно расплылись от сырости, да так и засохли. До той минуты я совершенно не помнил об этом листке, но, как увидел, тотчас узнал письмо Исабели. Мало нам пришлось переписываться с нею. Незачем было. Мы редко расставались, и ненадолго. На письме дата — 17 октября 1935 год. Такуарембо. Странно смотреть на высокие, с длинными узкими хвостиками буквы. В почерке отразилось время — отразился человек. Написано письмо не шариковой ручкой, а тоненькой деревянной, стальным, сложбинкой пером. И теперь я всегда так жалобно скрипели, да еще и брызгали, оставляя на бумаге едва видные лиловые точечки. Я должен переписать это письмо в дневник. Должен, потому что оно ⁇ часть меня самого. Та часть моей жизни, в которой уже ничего нельзя изменить. Исабель была в особом состоянии, когда его писала. К тому же, перечитав письмо, я немного растерялся. Сомнения одолели. Я даже сказал бы, что оно меня растрогало. Вот что там написано. «Мой дорогой, уже три недели я здесь. Ты поймешь, три недели я сплю одна. Ужасно, правда? Ты знаешь, иногда ночью я просыпаюсь, и мне так надо дотронуться до тебя, почувствовать, что ты рядом». Не знаю, что за сила такая от тебя исходит. Только когда ты рядом, я даже во сне чувствую себя под твоей защитой. А сейчас меня мучают страшные кошмары. Только никакие чудовища мне не снятся. Просто я вижу во сне, что лежу в постели одна. Тебя нет. Потом просыпаюсь. Кошмар рассеивается, но тебя и вправду нет. Разница лишь в том, что во сне я не могу плакать, а как проснусь, плачу. «За что мне такое наказание?» «Я знаю, ты в Монтевидео, ты здоров, ты думаешь обо мне. Ведь верно думаешь?» Эстебан и малышка чувствуют себя хорошо. «Хотя, знаешь, тетя Сульма все-таки слишком их балует. Так что приготовься. Когда мы вернемся, малышка не даст нам с тобой уснуть несколько ночей подряд. Господи, скорей бы настали эти ночи!» «Да, знаешь, у меня новость. Я опять беременна. Просто ужас!» Я говорю тебе такое, а ты меня не целуешь. А может, по-твоему, ничего ужасного тут нет? Родится мальчик. Мы назовем его Хайме. Мне нравится это имя. Не знаю почему, но на этот раз мне немного страшно. А вдруг я умру? Скажи скорее «нет». Скажи, что я не умру. Ты думал, что будешь делать, если я умру? Ты смелый. Ты сумеешь выстоять. И потом ты сразу же найдешь себе другую жену, я заранее ревную, страшно ревную. Видишь, какая я стала сумасшедшая. Это потому, что мне очень плохо, когда тебя нет со мной или меня нет с тобой. Это одно и то же. Не смейся. Всегда ты смеешься, всегда, даже когда ничего смешного я вовсе не говорю. Не смейся же, будь хорошим. Напиши мне, что я не умру. Даже если умру, все равно буду скучать по тебе. Ах да, чуть не забыла. — Позвони Марухе. Напомни, что 22-го день рождения Доры. Пусть поздравит от моего имени и от своего. — У нас дома очень грязно. — Та девушка, которую мне рекомендовала Селия, приходит убирать? — Не смей на нее заглядываться, слышишь? — Тётя Сульма так счастлива, что детишки здесь. — А о дяде Эдуардо и говорить нечего. — Оба без конца рассказывают мне о тебе, как ты приезжал сюда на каникулы, когда тебе было 10 лет. Ты, кажется, потряс их своим умом. «Чёрт знает, что за мальчишка», — говорит дядя Эдуардо. «По-моему, ты и сейчас черт знает, что за мальчишка. Даже когда приходишь из контора усталый, и глаза у тебя немножко злые, и ты говоришь со мной сквозь зубы, а иногда сердишься. Но по ночам мы отлично ладим, ведь правда?» Третий день льет дождь. Я сажусь в зале у двери балкона и гляжу на улицу но на улице ни одной живой души. Пока дети спят, я захожу в кабинет дяди Эдуарду и перелистываю латиноамериканскую энциклопедию. Мой культурный уровень растет на глазах. И скука тоже. Мальчик родится или девочка? Если девочка, выбирай имя ты. какой хочешь, только не Леонор. Но нет, родится мальчик. Мы назовем его Хайме. Он будет такой же длиннолицей, как ты. Совсем некрасивый и будет страшно нравиться женщинам. Знаешь, я люблю детей, очень люблю. Но больше всего я люблю их за то, что они твои дети. Дождь, как безумный, барабанит по крыше. Сейчас я разложу пасьянс в пять рядов, как Дора меня учила, помнишь? Если выйдет, я не умру в родах. Люблю тебя, люблю-люблю, твоя Исабель. По скриптум. «Пасьянс вышел! Ура!» Каким бедным кажется ее чувство теперь, через двадцать два года. И тем не менее оно естественное, чистое, подлинное. Любопытно, что, перечитав письмо, я сразу увидел лицо Исабели. Значит, я его не забыл, оно все еще живет во мне. Лицо Исабели всплыло из глубин памяти, как только я прочитал «ты», «ты можешь», «ты знаешь», на чистом испанском. Исабель никогда не употребляла латиноамериканские обороты. Не по убеждению, просто она так привыкла. А может быть, оригинальничала. Я прочитал ее испанское «ты» примечание. В Латинской Америке вместо местоимения «ты» принято употреблять слово «босс» в том же значении. Конец примечания. И тотчас же вспомнил рот его произносивший. Рот самое главное в лице Исабели. Она сама была, как это письмо, неуравновешенная, постоянно меняющаяся, то мрачное, то веселая, то полное страхов, вечная раба плотской любви. Бедная Исабель. Родился мальчик, его назвали Хайме. Она же умерла от родовой горячки через несколько часов. Хайме вовсе не длиннолицый, как я. Он довольно красивый, но женщинам нравится недолго. Они ему не нужны. Бедная Исабель. Надеялась своим пасьянцам заклясть судьбу, а, выходит, искушала ее. Как это все далеко, как далеко. Муж Исабели, которому в 1935 году послано это письмо, я сам... Но и он тоже сейчас далеко. Не знаю, к худу или к добру. «Не смейся», — пишет она. И дальше еще раз, «не смейся». И правда, я в те времена много смеялся. Она этого не любила. Не нравилось ей, что у меня морщинки у глаз появляются, когда смеюсь. Она всегда находила, что причины для смеха вовсе никакой нет и вообще. Если я смеялся, она испытывала чувство досады и сердилась. Когда я смеялся в присутствии посторонних, она глядела с упреком, и я знал, что потом, когда мы останемся одни, она станет мне выговаривать. «Я же тебя просила, не смейся, ты такой и делаешься страшный». Когда Исабель умерла, я перестал смеяться. Скорбь, работа, забота о детях давили меня. Так прошел год». Потом вернулось равновесие, уверенность, вернулось спокойствие. Только смеяться я уже не мог. Я все же смеюсь иногда, конечно, но лишь в особых случаях или если сознательно заставляю себя смеяться, да и то редко, очень редко. А прежде я то и дело смеялся, почти всегда, в привычку вошло. Этого уже не воротишь». И я жалею, что Исабель не видит, какой я стал серьёзный. Она была бы довольна. Но, может быть, если бы Исабель осталась со мной, я продолжал бы смеяться по-прежнему. Бедная Исабель. Теперь я понимаю, как мало с ней разговаривал. Частенько не знал даже, о чем говорить. У нас в самом деле мало было общего. Только дети, долги, постель. В последнем случае разговоров не требовалось. Наши ночи и без них были достаточно красноречивы. Была ли это любовь? Сомневаюсь. Возможно, если бы наш брак длился дольше, мы поняли бы, что постель — лишь часть любви. И, наверное, довольно скоро бы поняли. Но все те пять лет постель связывала нас, крепко связывала. Сейчас с Авельянедой постель для меня, по крайней мере, вовсе не главная — не самое существенное в жизни. Гораздо важнее наши разговоры, наша духовная близость. Вот что жизненно необходимо. Но я не хочу сама Я прекрасно понимаю, что когда умерла Исабель, мне было 28 лет, а сейчас мне 49. Более чем вероятно, что и весь сейчас Исабель — та самая Исабель, что написала мне письмо из Токуарембо в 1935 году — «Явись она такой, какой была тогда, черноволосый, с завущим взглядом, округлыми бедрами и стройными ногами!» «Как жаль!» — скажу я, — и пойду к Авельянеде. «Более чем вероятно!» Среда, 7 августа. Вот еще что надо иметь в виду в связи с возможностью стать заместителем управляющего. Если бы Авельянеда не вошла в мою жизнь... Я имел бы, может быть, право колебаться. Я же понимаю, для некоторых уход на пенсию — роковой шаг и знаю многих людей, не сумевших пережить крутой слом привычного распорядка жизни. Люди эти постепенно черствели, застывали и незаметно разучились отвечать за себя. Я думаю, со мной такого случиться не может. Я за себя отвечаю. Но даже и отвечая за себя — я мог бы бояться пенсии, ибо пенсия — всего лишь другой вариант одиночества. Так и было бы со мной через несколько месяцев, если бы не Авельянеда. Теперь она рядом, и одиночества больше не будет. Вернее, надеюсь, что больше не будет. Скромнее надо держаться, скромнее. Не перед другими на это плевать, перед самим собой. Когда исповедуешься по-настоящему — когда дошел до последней правды, которая звучит громче, чем голос совести, ибо голос совести зачастую неожиданно хрипнет, слабеет и почти совсем уже не слышен. Вот тут-то и надо быть скромнее. Теперь я знаю, что одиночество мое всего лишь страшный призрак, с появлением Авельянеды рассеявшийся навсегда. Но знаю также, что одиночество живо. Оно копит силы, прячется в каком-то грязном подвале где-то на краю моего монотонного существования. Вот поэтому и только поэтому я не позволяю себе ни малейшей самоуверенности и скромно говорю «надеюсь». Четверг, 8 августа. Сразу стало легко. Сказал, что отказываюсь от должности заместителя. Управляющий улыбался, довольный. Ему не хотелось со мной работать. К тому же он без сомнения всячески старался отвести мою кандидатуру. Мой отказ подтверждает его доводы и передает им силу. Ну вот, я же говорил, что человек конченный, не способный к жизненной борьбе. Заместитель управляющего должен быть активным, энергичным, инициативным, а он уже устал. Я словно вижу, как при этих словах он крутит своим жирным, наглым, самодовольным, тошнотворным большим пальцем. «Ладно». Точка. Теперь я спокоен. Понедельник, 12 августа. Вчера днем мы сидели с ней за столом. Ничего не делали, даже не разговаривали. Я барабанил пальцами по пустой пепельнице. Мы грустили. Да, именно грустили. Но грусть была нежная, светлая. Авельянеда смотрела на меня, и вдруг губы ее раскрылись. Она произнесла два слова всего два слова. «Люблю тебя». И тут я сообразил, ведь она впервые говорит такое мне. Мало того, вообще впервые в жизни говорит такое. Исабель повторяла эти слова двадцать раз за ночь. Для нее они были все равно, что поцелуи, любовная игра и только. А Вильянеда же произнесла их всего один раз. «Так и должно быть. Больше и не надо» потому что нам с ней не до игры. В этих ее словах — суть жизни. Что-то сдавило грудь. Я, кажется, был совершенно здоров и все-таки задыхался. Давило невыносимо у самого горла, там, наверное, где лежит, свернувшись в клубок, душа. — Я и раньше любила, — шепнула она. Но молчала, потому что не знала, за что люблю. Теперь я знаю. Я начал все же дышать, с усилием вытолкнул воздух, навеки было застрявший в глубинах моего организма. Всегда с облегчением переводишь дух, когда тебе что-то объясняют. Наслаждаться неизвестностью, ждать, пока тайна раскроется, такого рода удовольствие мне не под силу. Хорошо еще, что в конце концов тебе всегда все растолкуют. Теперь я знаю. Не за то люблю, что мне нравится твое лицо, твой возраст, твои поступки. Люблю за то, что ты по-настоящему хороший человек. Никто еще не судил обо мне так трогательно, просто и естественно. Мне хочется верить, что так оно и есть, что я в самом деле по-настоящему хороший человек. Наверное, эта минута никогда не повторится». Я чувствовал, что живу, и то, что давило в груди, и есть жизнь».